Глава 16 Удивительная страна. Одно дело читать о ней и совсем другое увидеть лично. А еще я с нетерпением жду поездку в парк Крюгера. Природа здесь разнообразна и тоже шикарна. Лежим сани в шезлонгах у бассейна и обсуждаем красоты ЮАР. Сразу по прилете мы погрузились в дела и потратили три дня на утверждение общей стратегии поведения участников золотой сделки. Главное — это убедить упрямых буров, что необходимо идти на уступки. После самого настоящего выноса мозга, конечно, моего, принципиальное согласие было получено. Далее в дело вступают швейцарские представители и наш с Димарко человек. Они составят окончательный план дальнейшей работы, который далее предстоит утвердить с советской стороной. Благо люди Косыгина на прямой связи со швейцарцами и понимают необходимость договариваться. Еще надо дождаться приболевшего Смита, который обещал прибыть на следующей неделе. С Яном не должно возникнуть особых проблем, он человек вменяемый. После разгрома черных партизан и уничтожения китайских лагерей подготовки ситуация в Южной Родезии успокоилась. Получив пространство для маневра, премьер начал активно восстанавливать и развивать экономику, заодно вложившись в инфраструктуру. Забавно, что железную дорогу от мозамбикского порта Бейра до Булавайо сейчас реконструируют советские специалисты. Когда в МПС и в Нешторге узнали о сумме будущего многолетнего контракта, то в Москве всерьез начали обсуждать установление дипломатических отношений с фашистским режимом белых колонизаторов. Вот что доллар животворящий делает. У меня вообще большие планы по созданию нормального транспортного сообщения в Южной Африке и привязки к нему Катанги. Англичане и португальцы в свое время неплохо потрудились, но инфраструктура устарела, а трафик возрос в десятки раз, и это не предел. Заинтересованность проявили даже в ЮАР, где с железными дорогами большие проблемы. А значит, СССР с ГДР могут рассчитывать на долгосрочные контракты и дадут возможность своим гражданам нормально заработать. Немцев в проект подтянули чуть позже, в первую очередь рассчитывая на поставки подвижного состава. В Союзе сейчас активно строится БАМ, и лишней техники просто нет. Эх, если бы дело касалось только поездов, самосвалов и экскаваторов. Только все гораздо сложнее. Ведь пока удалось решить вопросы только по золоту и цветным металлам. А вот как быть с нефтью? Ведь у нас однолетний контракт с СССР, который пролонгируется каждый год с закреплением фиксированной цены. И она заложена в план Минфина. Это я рассуждаю на случай требования поделиться нефтью по низкой цене. Придется делать это за свой счет. Но проблема в том, что англоамериканцы хотят часть самого пирога. Как объяснить происходящее ЦК, пока не знаю. Данный вопрос решает даже не Совмин. Ведь еще и по золоту советской стране придется немного ужаться, а правительства любых стран очень не любят подобных тем. То же самое касается масштабного газового проекта. Снова придется идти на поклон к ГРУ и заодно вытаскивать в Москву швейцарцев с немцами, когда мы все хорошенько обдумаем. На передачу части акций концерна я не согласен. Есть у меня задумка, связанная с послезнанием. Надеюсь, жадность наших акционеров победит страх перед конфронтацией с конкурентами. Ведь революция в Иране не за горами, она открывает очень интересные перспективы. И если на Западе не ждут подвоха, то мы начали готовиться загодя, прорабатывая новые маршруты поставки и приобретаем новые танкеры. Заодно концерн и СССР скоро закончат строительство нового нефтепереливного терминала в Усть-Луге, сделав его самым большим в Европе. Пока же у нас с женой культурно-развлекательная программа, устроенная бурами. Остановились мы на Брайнстон-Ист, являющимся пригородом Йоханнесбурга. Район здесь фешенебельный, как и предоставленная нам вилла. Все как положено и любит Анна Дмитриевна. Дорогущая обстановка, большой бассейн, молчаливая прислуга. Ее даже не смущает, что домик огорожен высокой стеной, а сам поселок сторожит вооруженная охрана. Негров пока удается держать в узде, и ситуация не напоминает беспредел моего времени. Только есть здесь некое напряжение, оно будто бы висит в воздухе белые ведут себя спокойно и расслабленно, особенно под хорошей охраной, а негры, которых в этом районе не очень много, зашуганы и подобострастны. Не сказать, что их не считают за людей или обращаются как с мебелью, просто местные белые стараются держать жесткую дистанцию от цветных и черных. Для меня ситуация немного необычная, хотя наверняка у буров есть своя логика. Думаю, если ты посетишь район Соуэто или один из Бантустанов, то сильно удивишься, решаю немного потроллить супругу. Поверь, люди там живут не особо комфортно. А вот ответ моей благоверной меня удивил Не считай меня совсем уж дурой, не обращающей внимания на происходящее в мире. Если бы речь зашла три года назад, то я бы начала нести штампы вперемешку с бредом, которыми в СССР любят кормить незнающих ситуацию граждан. Аня взмахнула рукой, и к нам тут же подошла невысокая негритянка в белом фартуке и налила супруге новую порцию лимонада. Но я уже пожила на Западе и думаю иначе. Местные трущобы мало чем отличаются от бараков и коммуналок, в которых до сих пор живут миллионы наших граждан. Здесь, как и у нас дома, никто не мешает людям развиваться и пытаться улучшить свою жизнь. Если человек предпочитает алкоголь и тунеядство, то нет смысла переубеждать его стремиться к лучшему. У негров есть возможность учиться, им помогает правительство, и они спокойно находят работу, в том числе на белой территории. При этом внутри самих квазигосударств процветает коррупция, и черные правители даже не пытаются развивать экономику. Ты ведь сам недавно просил сделать выборку, к чему некоторые постколониальные власти привели свои страны. Это уму непостижимо. За пару лет развалить процветающую экономику, еще устроив форменный геноцид своих же граждан. В ЮАР такие же дикари. Хотя многие негры неплохо устраиваются и живут как люди. При этом в черных районах чудовищная преступность, где на них нападают такие же черные преступники. И куда вдруг подевалась дружба народов и прочий интернационализм, о котором рассказывают наши идеологи? Его просто нет и никогда не было. Так с чего бы мне сочувствовать местным? Я бы даже перебралась сюда при определенных раскладах. А что, природа отличная, сервис на самом высоком уровне. И люди более открытые, чем в Европе. По мере понимания, о чем вещает мадам Мещерская, мои брови плавно ползут вверх, пока не заболели глаза. Утрирую, но такого я не ожидал. Вот оно, разлагающее влияние буржуазии. Жена вжилась в образ влиятельной и богатой персоны. Для нее реакция на служанку вполне естественна. Есть специальный человек, значит, пусть выполняет свои обязанности, даже если ей надо просто протянуть руку за бутылкой. Потому Анну так и корежит при возвращении в Москву. Уровень сервиса и качество товаров у нас оставляют желать лучшего. А еще откровенно хамское поведение работников сферы услуг просто выводит из себя. Ведь по логике вещей, это обычная обслуга, которой платят за работу деньги. Здесь я полностью согласен с супругой, но все равно... Уж слишком быстро она перековалась из комсомолки в капиталистку-эксплуататора. Проблема в том, что долго подобная ситуация не продержится, немного промолчав возвращаюсь к разговору. А местные руководители пока не понимают всей опасности. Сделав попытку изменить расстановку сил через войну и потерпев поражение, манипуляторы изменили стратегию. Сейчас идет активная агитация в США, где местных белых обвиняют во всех смертных грехах. Американским политикам нужны голоса черного населения, начинающего все более активно участвовать в общественной жизни. Пока же Вашингтон спокойно сотрудничает с ЮАР, надо пытаться договориться. Попробую воздействовать на местных через Смита, ведь англичане давно ведут здесь тайную работу и раскачивают ситуацию. Просто за наших союзников пока не принялись всерьез, так как Альбион с трудом выбирается из кризиса. Поэтому я бы повременил с мыслями о переезде. Может, хватит читать мне новый цикл лекций на геополитические темы? Я вообще-то надеялась сегодня на немного иное время препровождения, лукаво произнесла супруга. Хочу немного поплавать, и затем жду одного симпатичного блондина в спалине. Анна плавным движением, явно рисуясь, встала с шезлонга и нырнула в бассейн. А почему бы и нет? Два дня формального отдыха превратились в бесконечные поездки по местным достопримечательностям. И мне было точно не до постельных игр. Детей мы оставили в Риме, иногда надо отдохнуть и от них. Благо сейчас сыновьями обе бабушки, сразу примчавшиеся в Италию. Стою и тоже прыгаю в воду под одобрительную улыбку супруги. «Алекс, скажи, зачем ты поехал на эту чертову Кубу и ведешь себя, будто тебе плевать на мнения окружающих? У тебя только недавно наладились отношения с США, а теперь кое-кого снова могут записать в коммунисты». «Ладно бы дело касалось одних журналистов, хотя и с ними ссорится глупо, но ведь ты игнорируешь американскую киноиндустрию в целом. А ведь у нас есть шанс войти в историю». «Вот объясни, почему ты не поехал на церемонию вручения «Глобуса»?» Нам с Диной и актером пришлось отдуваться за тебя. Мы напридумывали про твою занятость и моральную усталость. Хорошо никто не знает, что в тот момент обладатель премии из самого нашумевшего фильма, конца прошлого и начала этого года, просто играет в снежки с сыновьями у себя дома. Так бизнес не делается, — произнес Роберт. После возвращения из ЮАР у меня ни минуты покоя. Сначала три дня торчал в Швейцарии, обсуждая детали с банкирами. Вроде все обговорили, и наши люди вскоре поедут утрясать детали. Затем пришлось лететь во Францию и уже отдельно координировать дальнейшие действия с бетанкурой-виттонами. Но это еще не все. Вскоре меня ждут в Москве, где предстоит самая нелегкая часть переговоров. А тут еще Эванс с Дина решили устроить смесь аудита и вырабатывание стратегии развития нашего киномедийного концерна. Вечером, после целого дня насыщенного обсуждением и когда у всех голова пухла цифр, мы перешли к неформатному процессу общения. Да и не будет вменяемый руководитель позволять себе лишнего при десятке подчиненных. А здесь можно расслабиться под виски и сигары. Речь сразу зашла о гетто, так как сейчас это наш основной маркетинговый актив. Дело даже не в самом прокате, а в возможности муссировать тему геноцида, устраивая расследование со стороны общественных организаций, раскручивая скандалы в СМИ и обсуждать ее в ток-шоу. В общем, даже если человек не хотел смотреть картину, то он вынужден сделать это. Или хотя бы ему придется прочитать о ней мнение десятков критиков и экспертов. Даже звездные войны, стремительно завоевывавши мир, не имели столь мощного резонанса. Я же больше радуюсь не финансовым поступлением и высоким рейтингом наших каналов, а политической составляющей. Во многих странах началась самая настоящая истерия, и политики вынуждены начать оправдываться. Вернее, пока не согласована общая линия, и западные боссы договариваются, какую ложь лучше скормить электорату. Но есть и локальные победы. В Канаде начались реальные расследования, заодно поднялся вопрос о ветеранских организациях западенцев служивших в СС. удалось даже найти более двух десятков беглых нацистов. Взбодрился Израиль, которому сейчас надо перевести стрелы, снова выставив себя бедным и несчастным. Уж больно многих разозлила гражданская война в Ливане, где неплохо отметились израильтяне, вызвав возмущение европейцев. Еще более приятна растерянность руководства СССР и стран СЭФ. Массированная атака западных СМИ дала результат. Ведь любая пресс-конференция с социалистическими делегациями, будь то обсуждение новых видов удобрений, начиналась с вопросом про участие в массовых казнях и насильственных депортациях конкретных наций и конкретных государств. И это просто бесило руководство стран и чиновников. Ранее коммунистам удавалось отбрехаться, перекладывая вину на СС и прогерманские режимы, но не сейчас. Резко поблек флер несчастных чехов, которые с 1968 года неплохо эксплуатировали тему жертв оккупации. Сильно изменилось отношение к прибалтам, страдающим от многолетнего гнета красных. То же самое касалось поляков, югославов и румын. А ведь надо учитывать, что все эти государства зависят от торговли с Западом. Запад вкладывает огромные средства в антикоммунистическую пропаганду, раскачку режимов изнутри, помощь диссидентам и прочим предателям. До поры до времени обыватель спокойно реагировал на подобные траты их налогов. И вдруг ряд прогрессивных изданий и журналистов начали задавать вопросы, которые подхватили некоторые политики. А почему мы должны помогать бывшим нацистам, которые просто сменили хозяев, но остались прежними по сути? Может, деньги лучше направить на внутренние проекты, в пострадавшую от топливного кризиса и череды войн экономику? А еще многих беспокоил вопрос, что преступники живут среди них и как в соцстранах ушли от наказания. После такого зашевелились даже власти некоторых государств. Ведь к еврейским организациям присоединились простые люди. Сейчас в соцлагере недоумение, пытающиеся прикрыться контрпропагандой. Что, наоборот, ухудшило ситуацию, особенно в СССР. Прибалты, поляки, хорваты и прочие чехи прекрасно знают о своих преступлениях и не видят никакой проблемы. Их больше беспокоят ухудшающиеся отношения со стороны западного общества. А вот советские товарищи не обладают таким здоровым цинизмом и стали заложниками собственной идеологии, а всеобщем братстве и прочей чуши, которую вбивали в головы своего народа. Только как можно любить эсэсовца из Литвы, спокойно живущего и ушедшего от ответственности, или убийц десятков тысяч мирных жителей из Чехословакии? Кремлевские бонзы, пережившие войну и знающие о ней не понаслышке, оказались в шоке, когда их объявили пособниками нацизма. Ну не могли они понять, как такое возможно? Ведь товарищи с каждой трибуны вещают о непримиримой борьбе с коричневой чумой и совершенно искренне. А сейчас на Западе превалирует мнение, что коммунисты много говорят. При этом амнистировали десятки тысяч убийц. Робкие вопросы начали задавать даже европейские компартии. Как так? И чего им отвечать своим соратникам? Хотя после Праги авторитет прокремлевских организаций сильно упал, и местные левые начали резкий крен, дабы отмежеваться от Москвы. А тут новый удар. «И ведь это только начало». Я уже запустил целый маховик информационной диверсии, призванный воздействовать на народы СССР, наиболее пострадавших от войны и карателей. Пока это передача западных голосов и распространяемые слухи, но уже есть ростки недовольства среди простого народа. Оно очень хорошо легло на почву недавних протестных акций. Ситуация еще не до конца успокоилась, как люди начали озадачиваться. Почему мы не просто содержим жирующую Прибалтику, а еще и кормим настоящих карателей. При этом народы, почти полностью поддержавшие Гитлера, люто ненавидят советскую власть и русских, заняв откровенно националистическую позицию. Ранее подобное мнение было невозможно услышать в РСФСР и БССР, а сейчас подобные голоса раздаются открыто, особенно среди граждан, живущих на границе и ездящих за товарами к прибалтам под их презрительные комментарии. Да и в других областях России недовольных хватает вскоре должно полыхнуть в ФРГ. Педалировать события у зашуганных западных немцев не стоит, мы их подводим постепенно. Но к выборам 1980 года должны произойти весьма мощные изменения в тамошнем обществе. Консолидация позиций граждан, изгнанных со своих земель, станет немалым сюрпризом для полностью проамериканского канцлера Шмидта. Дядя вообще крайне интересный, бывший нацист, воевавший на Восточном фронте, активно изображающий себя демократа, но старающийся поддерживать хорошие отношения с СССР и лично с Брежневым. А еще он ведет политику помощи разнообразной оппозиции в соцстранах. В общем, абсолютно двуликий и беспринципный ставленник Вашингтона. Только посмотрим, как его администрация отреагирует на будущий нефтяной и общий экономический кризис следующего 79 -го года. А заодно, как ему придется крутиться, когда начнутся манифестации с акциями протеста против Польши, Румынии, ЧССР и Югославии. Здесь вполне возможно появление новых политиков, которые изменят нынешний курс западногерманских властей. И причина всего произошедшего обыкновенный фильм. Вру, конечно. Кроме кино, пришлось вложить миллионы в раскачку ситуации. Но сейчас компаньоны обсуждают мою реакцию именно на Гетт. «У меня физически нет времени мотаться через океаны обратно, и ты прав, две недели, проведенные с детьми, для меня важнее золотого глобуса». «Мы все понимаем, ты устал, и на тебе лежит множество проектов. Но нельзя показывать подобное высокомерие. Ведь нас пригласила сама Голливудская ассоциация иностранной прессы», — вступил в разговор Дино. «Давай хотя бы проведем пресс-конференцию». Я обещал интервью ряду ее журналистов, которые отчаялись выйти с тобой на связь. Нам всем скоро лететь в Лос-Анджелес, и есть отличные шансы на победу, несмотря на ошеломительный успех Лукаса. Предлагаю немного снизить накал, ведь Гетто сейчас обсуждается не меньше, но более серьезной публикой. Наш фильм интересен тем, кто принимает решения, Алекс. Но и добротное интервью с максимально правдивыми ответами не помешает. В принципе, итальянец прав. Я на полтора месяца ушел из дела, из них 12 дней вообще провел в СССР, где был недоступен. А пляски вокруг фильма вышли на совершенно иной уровень, в том числе благодаря моей подрывной деятельности. А в начале апреля «Оскар» куда придется лететь. Сам я не хочу, но подобный демарш подставит компаньонов. Если мы пришли к договоренности, то ответь на второй вопрос. Зачем нам столь масштабный сериал? Получается, самый настоящий пеплум. Я такого размаха и не припомню, особенно на телевидении. «Ведь он не окупится», — спросил Роберт после хорошего глотка вискаря. «Еще ты сам планируешь снять только первые серии, а затем передать ее другому режиссеру. Может, продадим идею конкурентам, а сами займемся менее масштабными делами? Я уже начал переговоры, да и остальные акционеры согласны». «Чего?» — я чуть не подавился с сигарным дымом. А почему я узнаю об этом только сейчас? Ведь уже практически написал сценарий для двух полноценных сезонов. Более того, подобраны актеры, есть соглашение с властями Ирландии, где запланированы съемки. Да и какие расходы, если большая часть актеров ноунеймы из скандинавов и других европейцев? Мы принципиально решили не приглашать звезд. Весомую часть реквизита по дешевке купим у ученичиты, которая не знает, куда девать столько одежды, бутафорского оружия и даже целых кораблей. «В словах Роберта есть зерно истины», — поддержал компаньон отдела Урентис. «Лучше свернуть проект, а расходы мы спишем, пока они не столь высоки». «Не понял. Это что, заговор? За моей спиной прекратить работу над моей второй мечтой?» «Уже началась работа над звездными вратами в СССР, и через две недели стартуют съемки в павильоне. Декорации для сериала тоже скоро начнут возводить, где мы снимем часть эпизодов». Мне придется разрываться на две стороны, я уже график почти составил, а здесь такое. Обсуждение перешло в сбурные споры и откровенную ругань. Давненько у меня не было подобной защиты проекта. Минут через 15 я осознал некую странность, а затем после очередного спича Эванса развалился в кресле и подозрительно посмотрел на продюсера. Это что за шутки? Тут не выдержал младший брат и начал заразительно смеяться. Его тут же поддержал Дино и затем сам Роберт. Я пока их юмора не понял. «Ты был так серьезен и сосредоточен в последнее время, будто от тебя зависят судьбы мира. Еще бы немного, и наш звездный режиссер превратился бы в пафосного клоуна», — вытирая слезы, ответил Эванс. «Надо было тебя взбодрить и спустить на землю, а то ты пропустил даже все последние вечеринки. Моя жена на тебя жутко обиделась и точит зуб». «Придурки!» Но все сказанное правда. Я чего-то совсем заработался и отстранился от людей, плюс последние два месяца отняли много времени и сил. А ссориться с мадам Эванс, которая продолжает носить девичью фамилию Расселине, не самая лучшая идея. Да и Аня ворчала, что я проигнорировал уже два светских раута, где ей пришлось отдуваться одной. «Мы полностью поддерживаем твой проект, даже если викинги станут убыточными, то мы закроем все другими сериалами. Зато есть шанс войти в историю, так как подобного еще никто не снимал», произнес довольный Дино. Еще ты привел такие аргументы, что глупо отказываться от подобного шанса. Да, я замахнулся на сагу о приключениях Рагнара Лодброка. Затея крайне авантюрная для этого времени, но жутко привлекательная для меня, режиссера. Компаньоны не просто так говорили о возможности войти в историю. «Раз мы решили все спорные моменты, то у меня еще вопрос», — улыбнулся Роберт, заметив мое напряжение. «Перестань ждать подвоха. Дело касается яхты. Насколько я понял, жена тебя уговорила». «Да, приперла к стенке и нет возможности отказаться». «Бабы!» — в сердцах воскликнул Эванс. Белла тоже начала разговоры, что в порядочной семье миллионеров никак не обойтись без яхты. Это же Италия, и на нас смотрят люди. Да плевать мне на мнение окружающих, но как отказать женщине, подарившей мне чудесную дочку? А чего ты такой недовольный? Уж Алекс Мещерский может позволить себе подобное удовольствие. Дело даже не в найме экипажа и расходов по содержанию. Какой смысл в яхте, если ты живешь не на побережье? Мне теперь придется покупать виллу. Это будет Капри или Сардиния, где этот хитрожопый Агахан скупил целые приморские районы. Так в чем проблема? При современных системах связи ты всегда будешь знать положение дел. К тому же отдыхать необходимо, что мы тебе только что доказали. Сардиния, кстати, неплохой вариант. Ты сам предложил нам вкладывать в туристический бизнес, и там скоро будет целый туристический комплекс, строящийся нашей компанией. Этот проект заставит Хана скрежетать зубами, ведь мы купили не меньше земли у побережья, чем он. Мне ближе кома или лучше домик в Тироле, окруженный горными лесами. А еще приятнее родные сосны с елями. И чтобы людей поменьше, а чистого воздуха побольше, делаю глоток виски и выдаю главный аргумент. Теперь семья будет проводить большую часть лета в Европе. Море полезная вещь, но есть одна загвоздка. Здесь мои дети превратятся в европейцев, а я хочу, чтобы они остались русскими и не теряли связь с родиной. Прошлое лето они провели в СССР, общаясь с местными детишками и людьми. Не поверишь, но в Италию приехали совершенно иные дети. Они даже разговаривать начали иначе, и дело не касается пропавшего акцента. Будто менталитет поменялся. Но я чего-нибудь придумаю, как бы жена не возмущалась». «Знаешь, Алекс, только ты не обижайся», — Дина примиряющий поднял руки. «При нашей первой встрече я впал в шок, когда выслушал твои идеи, но это не главное. Советские граждане иные, мне приходилось работать с ними несколько раз. А ты просто абсолютно западный человек, еще и с замашками буржуа. При этом часто критикуешь советские власти и чиновников за клиническую глупость. Люди у вас прекрасные, не спорю» но они просто другие. Так зачем тебе воспитывать сыновей русскими или советскими? Ведь их жизнь будет связана с Западом, да и твоя супруга тоже не похожа на убежденную коммунистку. Она вполне естественно вписалась в римское общество, что дано не каждому. Поэтому твои идеи выглядят странными. Ты чужой в Советском Союзе, как и твои сыновья. Что ему ответить? Главная задача воспитать нормальных людей. Здесь же это невозможно, потому что совершенно иной менталитет. Я предпочитаю общество потребления, общество созидания, и верю, что дети продолжат мое начинание. Для этого они должны любить свою культуру, историю, народ и страну, а не превратиться в космополитов. Нельзя позволить им превратиться в людей, думающим в первую очередь желудком, нежели сердцем.